Мощная восьмерка большого пикапа рявкнула под капотом. Из-под задних колес полетел гравий, и машина сорвалась с места, прыжком вылетев на дорогу. «Догоняй!» Тундра легко набрала скорость, настигая идущий впереди серебристый внедорожник. «Номер! Номер!» «Это он!» — я скинул предохранитель. «Давай, жми!» Пикап разогнался, как локомотив. Настиг форанер, поравнялся с ним в обочине. Окно у того открыто, воздухом дышит.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 На светлых джинсах пятно расплывается. Это хорошо, этого и надо. За руль, мотор работает, ручник к черту, рывком вперед и в разворот с креном. Тундра повернула одновременно. Фары спереди, но еще далеко, уже проще. И даже сзади в зеркале показались. Теперь до проселка успеть и оттуда дальше. Лишь бы на Мерфи какого-то ствола не было, из которого он меня просто через спину сиденья пристрелит. Хоть, может, и броник защитит.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 У Мёрфи нашёлся ещё один пистолет. Маленький Руджер ЛСП в кобуре сзади, но лежащая на нём подруга не дала дотянуться до оружия. Хоть, может, он и не пытался, потому что Уид был испуганный. Мы стянули ему и руки, и щиколотки, просто бросив на землю, на бок. Так же поступили с девицей, разве что усадив её на заднее сиденье и притянув ремнём. А затем, не тратя времени на вопросы, принялись обыскивать сумки в багажнике. «Повезло мне!» «Очко!» — крикнул я, разглядывая целую груду купюр, собранных в пачке и стянутых резинками. «Мёрфи, сколько здесь, а?» Я прицелился. «Восемьсот тысяч!» — пролепетал он. «Опаньки!» — воскликнул Слава и хлопнул в ладоши. «А мне ты сколько должен?» «Я не понимаю!» — пробормотал он и отвел глаза. «Так сейчас поймешь!» — пообещал я.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 Говорили они минут пять, точнее говорил Дэмпси, а Бауэр время от времени что-то коротко подтверждал. «Понял, все отпечатываем, ничего не досматриваем, да, так и сделаем». Когда они закончили, босс спросил. «Задержанный далеко?» мили три в саванне», — ответила я. «И там одна гражданская, сами решите, что с ней делать. Просто оказалось не в том месте и не в то время». «Разберемся. Хайди!»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 Мерфи, конечно, расскажет про изъятые деньги, но мне плевать, все равно не отдам. И Демпси в курсе моих интересов, и Слава свою долю заслужил. Вез бы Мерфи больше, все равно забрали бы все до цента. Зато сумка наличных греет душу и внушает оптимизм, причем у нас обоих. «Саш, ну ты прикинь, ликовал Слава, сидя за рулем тундры.